роберт шеккли бреме человека перевод владимир баканов эдвард флевел купил за глаза астероид в межзвездной земельной конторе расположенной на земле он выбрал его по фотоснимку где не было почти ничего кроме живописных гор но флевел был любитель гор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 но флвел был в здравом уме он просто не думал об этом итак он подписал обязательства на незначительную сумму имеющую быть выплаченный в определенный срок а также обещание вносить ежегодно значительные улучшения в свой участок не успели просохнуть на купчий чернила как он взял билет на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса погрузил на него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои владения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 астероид и в самом деле оказался из многообещающих освоить его было не под силу одному человеку но флсвелу едва исполнилось двадцать семь лет он обладал крепкимложением и решительным характером земля расцветала в его руках месяц уходил за месяцем а флзвел все так же возделывал свои сады разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом корабле изредка навещавшим его астероид однажды старший робот сказал ему хозяин человек сэр вы мне что то не нравитесь мистер флевелл сэр флевел досадливо поморщился бывший владелец его роботов был сторонник человеческого супрематизма и причем самого бешеного толка ответы своих роботов он запрограммировал согласно собственным представлениям о должном уважении к человеку ответы эти раздражали флезвелла однако новая программа потребовала бы затрат а где бы еще он достал роботов по такой исходной цене со мной все в порядке ганга сэм ответил он ах прошу прощения сэр но это не так мистер флезволл сэр вы даже сами с собой разговариваете в поле простите что я осмелился вам это сказать пустяки не имеет значения и в левом глазу у вас я замечаю тик появился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 вы взвалили на себя слишком тяжелое бремя человека это я и сам знаю и флевол всей пятерней взъерошил непослушные черные волосы иногда я завидую вам роботом вечно вы смеетесь беззаботные и счастливые это потому что у нас нет души у меня она к сожалению есть так что ты мне присоветовал «Поезжайте в отпуск, мистер Флэзуэлл, босс», — предложил Ганго Сэм. И мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время подумать. Флэзуэлл по достоинству оценил любезные предложения слуги. Но ехать в отпуск было сложно — Его астероид шанс находился в трацистской системе, пожалуй самой изолированной, какую можно найти в наши дни. Правда он был расположен на расстоянии всего лишь 15летных дней от сомнительных развлечений Цтер3 и разве лишь чуть подальше от нагон дикона, где человек служенной глоткой мог в волю повеселиться. Но расстояние деньги, а деньги как раз то самое, что Флесвелл хотел выплатить из своего шанса. Флвелл развел еще много культур,